Глава 19. Процесс наведения порчи оказался простым до безобразия. По большому счету, подобную штуку мог сотворить любой человек, обладающий достаточно сильной волей и искренне желающий зла тому, на кого порча была направлена. И хотя, конечно, наличие как минимум крупицы силы обеспечивало более эффективное ее действие. И все равно – Какая огромная разница между тем, что пытаюсь сделать я, и народными кустарными методами. Не в смысле, кто из нас круче, а в пути достижения результата. Там все куда проще. Но при этом стоит отметить и тот факт, что обкатку мне включить весьма и весьма затруднительно. А вот самодеятельные колдуньи могут получить плюху только так. Как, например, вчерашняя бедолага Олеся. Я усмехнулся, вспомнив ее опухшее от пережитой боли лицо, и то, как потом, когда уже был записан рецепт, на выходе из моей квартиры, держась за одного из сотрудников Геннадия, она снова и снова повторяла одну и ту же фразу. «Ты прости, не знала, не хотела». Крепко ее припекло, чего уж там. А после ведь к ней еще и окончательное осознание того пришло, что она только благодаря мне жива осталась. Нет, подобными вещами я заниматься не стану. Эти методы просты в использовании, но слишком нестабильны. Чересчур уязвимым становится тот, кто пускает их вход. Но это не значит, что не следует интересоваться такими вещами. Я вообще все больше прихожу к выводу, что ненужной информации в моей теперешней жизни просто нет. Все в дело идет. Да, ну и понятно. Я ведь, по сути, до сих пор делаю первые шаги в этом новом для меня мире. Ну да, уже не пускающий пузыри грудничок, но еще и не первоклассник. Скорее дошкаленок. Смотрящий на все происходящее широко открытыми глазами И спрашивающий у всех встречных и поперечных «А это что? А это? А та штука как работает?» «Хорошо еще хоть спросить есть у кого» «Вчера вот узнал о ледяном старике, фигуры страшноватой и могучей» «Это не аналог Деда Мороза, как я подумал сначала» Ня! тут все куда менее радостно и радужно» Это, оказывается, внук Карачуна, бога зимы и мороза. При большом переделе зон влияния, которое состоялось где-то в районе X-XI веков, он как-то умудрился не отправиться в небытие с сородичами, а остаться тут и даже на старой должности. Так и поживает ледяной старик до сих пор в наших широтах. Летом спит где-то в Авзатских горах, А вот зимой наводит порядок в городах и селах. Свой, ледяной, и, похоже, не очень человеколюбивый. Мне рассказы Родьки, приправленные вставками Вавилы Силыча, кое-что напомнили, и я им зачитал фрагменты из поэмы Некрасова «Той, что Дед Мороз красный нос». Так вот, они в один голос сказали, что мужик этот бородатый, тот, что автор, знает, о чем пишет. Оказывается, ледяной старик не только силой души у людей забирал. Куда более ему любо добром их получить, как с той бедолагай крестьянкой из поэмы получилось. Им вообще поэма очень понравилась. Сказали, что жизненно написано, что в те времена так оно и было, на самом деле. Вавила Силыч потом у меня книжку выпросил из с собой уволок. Надо думать обществу читать вслух. А в целом мрачная фигура этот ледяной старик. Недобрая. Еще я так и не понял, о каком именно горном массиве шла речь. Что за авзацкие горы такие? Эти двое толком объяснить не смогли. Один показывал налево, другой направо. Потом они орать друг на друга начали. После вообще чуть не подрались и в запале спора разбили две чашки. И что интересно, интернет тоже дал очень противоречивую информацию. То ли это в Индии, то ли в Карпатах. Только вряд ли это верно. Больно от нас далеко. Что ледяному старику делать на помере каком-нибудь? Там свои такие же долгожители есть. Индуистского толка. Скорее поверю, что речь идет об Алтае или об уральском хребте самые те места. Да и вообще, похоже, зимой мне скучать особо не придется Там и помимо ледяного старика есть на кого глянуть В лесах, например, можно будет встретить волотов Крепких, поросших диким волосом ребят Больших ценителей охоты на людей Как лесной царь спать уляжется в своей норе Они тут же и пожалуют Я так думаю, это их за реликтового гоминида принимают наивные ученые Реликтовые-то они реликтовые, но что гоминиды, сомневаюсь. Из замерзших болот вылезут кикиморы. Зима – это их время. Они не дуры полазить по лесам, пока их хозяева дрыхнут. Ну, а следом за ними поползет нечисть поменьше, вроде шуликунов или крикуниц, и особое веселье начнется с Нового года. Точнее, для нас-то Новый год – А вот для тех, кто рожден до того, как его зимой начали праздновать, Велесова неделя. Что-то вроде «гуляй рванина, отрубляй и выше». Если верить тому, что я услышал от тротике, то лучше эту неделю мне будет дома провести. От греха. Недаром же наши предки эти дни, те, что с 1 по 7 января, страшными называли. В общем, обживаться мне еще тут и обживаться. И самое главное, это тебе не школа, не институт. Тут пересдач не будет. Ошибку допустил, и все. Тебя уже кто-то съел. В прямом смысле, не в переносном. Еще интересное. Эту информацию мне Родька под конец разговора выдал. Зима, оказывается, раньше «марениным временем» называлась. Или Мараниным. Все верно. Она же за холод и мрак отвечала, а у нас в этот сезон и того и другого хватает. Нет, в Москве, конечно, всесезонная слякоть стоит, но Москва не вся Россия. Вот тут у меня еще одна задачка и сошлась. Неудивительно, что Равнин был так уверен в том, что колдун до весны в столицу не пожалует. А чего ему тут делать? Ясно, что Марана давным-давно за кромкой сгинула. Но рефлексы-то остались. Те, что намертво вбиты во всех потомков Кощея, в любого наследника его семени. Зима – не их время. Зимой у нас незыблема власть той, что для них злейший враг. Пусть даже и надо добавлять к этим словам когда-то. Но, по сути, ничего не изменилось. На все эти темы я размышлял, просматривая суммы вчерашних проводок. Нет ничего лучше для неспешного хода мысли, чем механическая, привычная работа. Это разновидность нирваны, в которую уходишь глубоко и плотно, настолько, что ни один дзен в сравнении не идет. Время теряет над тобой власть, руки сами делают работу, глаза фиксируют происходящее, а мысли настолько ясны и прозрачны, что диву даешься. Всякий офисный житель подтвердит мою. Правоту. Если есть какая-то задачка, которую никак не можешь решить, какая-то мысль, не дающая себя поймать за хвост, садись чего-нибудь крыжить, и все само собой образуется. Главное, не забудь поставить на стол табличку Ушел в себя, буду не скоро. Я вот настолько погрузился в размышление, что даже не услышал, как в кабинет заявился Геннадий, и поинтересовался. «Почему ему меня ждать приходится?» Только после того, как он тряхнул меня за плечо, я сообразил, что дело вплотную приблизилось к полудню, и нам пора ехать к госпоже Варваре. «А вы куда нашего Сашку забираете?» — с легким вызовом спросила у безопасника Наташка. «Расстреливать привычно невозмутимо объяснил ей Геннадий. Драка у входа в банк — неподчинение службе безопасности» за такое поголовки не гладят федотова вчера направление рассмотрели его дело и вынесли смертный приговор замечу единогласно не смешно подала голос ленка абсолютно с вами согласен подтвердил геннадий чего смешного сначала убей его закопай отчет за использованный патрон напиши а потом еще официальное следствие запутай очень и очень хлопотное занятие «Но мое дело исполнять. Сказали расстрелять, значит, так тому и быть. Смолин, оделись? Выходим». Я накинул плащ на плечи, цыкнул зубом, подмигнул девчулям и тонким голосом провыл. «А на черной скамье, на скамье подсудимых!» «Дурак», — сказала мне вслед Федотова. «Ленг, я почти поверила». В машине, которая ждала нас у входа, обнаружились двое вчерашних сотрудников безопасности. Один из них был за рулем, второй устроился на переднем сидении. «Проверили?» — коротко спросил у них Геннадий, как только машина тронулась с места. «Так точно», — Бойко ответил тот, что был за рулем. «Дом в центре старый, из тех, что порушить еще не успели. Там прямо какой-то бизнес-центр в стиле 90-х. Кто только не сидит». «И медицинский центр, и ремонт принтеров, и фирма по изготовлению визиток. Ну и наша красавица тоже. Третий подъезд, первый этаж, вход со двора. Хотя там везде вход со двора». «На верхних этажах люди живут», — добавил второй безопасник. «Им всем лет по сто. Они там еще с царских времен обитают, наверное. Я и не знал, что такие дома в Москве остались». «Это хорошо, что все так обстоит», — ободрил нас Геннадий. «В обычном бизнес-центре сложнее было бы провернуть то, что мы задумали. Там охраны полно, камеры везде, ресепшн при входе. А тут благодать. Никто ничего». «Нет, камера над подъездом есть», — сказал тот, что за рулем. «Только не знаю, ее или нет. Там же еще пара фирмешек обитает. Может, она и их». «Или вовсе муниципальная. Внутрь мы не ходили, так поглядели». «Приедем, узнаем», — заверил их Геннадий. «Ладно, я немного вздремну. Эту ночь толком не спал, и со следующей непонятно что будет». «Эй, эй», — обеспокоился я. «Вы сейчас о чем? Вы чего, эту Варвару собрались... Э, того?» «Александр, мы не уголовники, что бы вы о нас не думали». Геннадий откинул голову назад на сиденье Мы действуем исключительно в рамках правового поля, потому что никому из нас не нужны проблемы с законом, и в данный момент речь идет только о том, что условия для выполнения данного нам поручения сложились более чем благоприятные. Такую пургу я и сам Мстим Он мне сейчас сказал вроде бы и много слов, но при этом информации в них был ноль. Я так и не понял, что они задумали, и это меня изрядно беспокоило. Никому не нравится, когда его используют в темную, а эти господа на подобное более чем способны. Мне ли не знать? Я даже пожалел, что попросил помощи именно Уряжской. Ей-богу, лучше с Женькой и Нефонтовым дело иметь. Кстати, а я Свинтус... Так ни разу Мезенцевой с той ночи и не позвонил. Нет, она, скорее всего, наговорила бы мне разных гадостей или вовсе не взяла трубку, но набрать-то можно было. Как выяснилось, мадам Варвара квартировала не так и далеко от нас, на Садово-Каретной, той самой, где Ряжская у Вагнеров домик отжала. Правда, думаю, получше, чем тот, к которому подъехала наша машина. Было этому зданию, наверное, лет 150. Как бы не больше. Нет-нет, никаких дворянских гербов на фасаде и искусной лепнины. Ничего такого. Обычное строение конца 19 века. Тогдашний вариант многоквартирного дома. Я как-то на одной экскурсии был. Нам про такие на ней много рассказывали. Подобные дома в то время назывались доходными. Их строили изначально для того, чтобы потом сдавать квартиры в наем. Но строили на века. Что есть, то есть. Вон, ни трещин на фасаде, ни осыпающейся штукатурки, ни перекоса фундамента. Он еще лет 150 простоит, если не снесут раньше или ремонтировать не начнут. То уже чудо, что это здание до сегодняшнего дня дотянуло, не попав под каток массового строительства офисных зданий из стекла и металла. Ведь самый центр, до Тверской пешком 15 минут ходу. А еще к дому прилагался тихий двор, в котором совершенно не было слышно шума садового кольца, находившегося буквально в десяти шагах отсюда. Мистика Москвы, непрестанное биение деловой жизни в некоторых местах города неощутимо абсолютно, словно тут навсегда остановилось время. Здесь как раз имел место быть один из таких оазисов. Слева я увидел вывеску из своего детства с логотипом службы быта и указанием того, что это химчистка. Прямо над ней расположилась еще одна табличка, на которой красовался умело нарисованный коренной зуб, и велась надпись «Стоматолог Натансон и А в дальнем углу двора обнаружилась палатка с мутными от грязи стеклами, попавшая сюда прямиком из веселых 90-х. Клянусь, мне показалось, что вот-вот в маленьком окошке появится золотозубая улыбка вечно небритого продавца, и он скажет мне. «Эй, мальчик бери жувачку, терминатор. Там в Киладыщ со швацинеггером, да?» «Нам туда», — водитель ткнул пальцем в противоположную от химчистки и стоматолога сторону. «Вон, в тот подъезд, рядом с банком». «И правда». Банк тут тоже имелся. Правда, он был под стать всему остальному, то есть антикварный и неработающий. Я даже не понял, как он раньше назывался. Скромная полукруглая вывеска над малюсеньким крылечком была расколота, и все, что на ней можно было прочесть, так это обрывок слова «банк», выглядящее как «анк». Кстати, а не это ли здание и отжало Сибиряжское? Там речь о каком-то упавшем банке шла, насколько я помню. Подъезд только увеличил мое уважение к строителям ушедших веков. Здесь не витал вечный запах сырости, абсолютно неистребимый в моей родной хрущевке. Тут было просторно, светло и уютно. Здесь безопасник ткнул пальцем в одну из дверей, на которой красовалась золотистая табличка с нарисованной на ней пирамидой в которую был вделан большой глаз. Вот тут и написано. Центр лечебной магии Варвара. Замечательно. Геннадий не стал подходить к двери и нам с водителем не дал, остановив жестом. «Звони!» Его подчиненный кивнул и вжал кнопочку звонка. «Кто?» Курлыкнув, отозвался домофон. «Это я, госпожа Варваре. Запинаясь, произнес безопасник, захлопал глазами и потер свой курносый нос. «Сергей! Вчера вечером записывался!» «Заходите!» — предложил голос и щелкнул, открываясь замок. «Ага!» — бодро отозвался Сергей, распахивая дверь. «Уже в пути!» Следом за ним в дверной проем скользнули второй безопасник и Геннадий, подавший перед этим мне знак, который можно было истолковать как «поспешай, не торопясь». «Вы кто?» — взвизгнула встреченная нами в длинном коридоре, начавшемся сразу за дверью, молоденькая девушка в забавном платье, которая так и тянуло назвать «Сарафан от кутирье, роняя на пол поднос с чашками. «Я полицию сейчас вызову!» «Будем очень вам обязаны», — ответил любезно ей Геннадий. «Мы, признаться, и сами собирались это сделать, только чуть позже. Но если вы возьмете на себя этот труд, то спасибо». «Вы сами из полиции?» — невероятно нелогично и совершенно непоследовательно, немедленно предположила девушка. «Да?» «В каком-то смысле», — по возможности уверенно произнес я поскольку кроме меня никто ей ответить не мог. Все мои сопровождающие уже скрылись в комнате, в которой коридор заканчивался. Так надо. Надеюсь, Геннадий знает, что делает. А то ведь и вправду вызовет это молодица полицию и вкатают нам незаконное проникновение. «Вы кто?» – донесся до меня глубокий женский голос, в котором звучали одновременно и гневные, и испуганные нотки. «Галя!» Кто это? Полиция? неуверенно пискнула девушка в сарафане. Я приложил палец к губам и строго посмотрел на Галю. Та вытарещила глаза и понимающе кивнула. Оставив ее, я поспешил туда, где разворачивались главные события. Вы полицейские? вопрошала у Геннадия статная женщина, при взгляде на которую сразу хотелось сказать что-то вроде Ой ты гой Еси, краса-красавица! «Глядеть бы на тебя не наглядеться, лобзать бы в уста сахарные. Все было при ней. И высокая грудь, и тонкий стан, и коса до пояса, и платья, пошитые в стиле русских народных мотивов. Возникало ощущение, что она сошла с картин васнецова или рисунков Кочергина. Правда, возникал неслабый когнитивный диссонанс от того, что вся эта красота общалась с моими спутниками в помещении, которое больше напоминало рабочее место секретаря. Тут был принтер, сканер и все остальное, что полагается. Сдается мне, порядком тут изменили изначальную планировку, делая из квартиры офис. «Нет», – дружелюбно ответил ей Геннадий. «Но, как я и сказал вашей сотруднице, Общение с ними вам еще предстоит, как, впрочем, и нам. «Налоговая?» – неуверенно предположила русская красавица. «Или кто?» «Мы сотрудники безопасности СКД банка», – заставив меня вытаращить от удивления глаза, ответил ей Геннадий, протягивая свою визитку. «Рад знакомству». «Какого банка?» – изумилась и Варвара. «Да вы что себе позволяете?» «Какое вы имеете право ко мне врываться?» «Мы?» «Никакого», — жестко оборвал ее Геннадий. «А вот этот молодой человек полный. И вообще, я бы на вашем месте уже начал его благодарить за то, что он сюда к вам приехал и хочет решить дело миром». «Да что происходит?» — красавица цапнула со стола смартфон. «Я сейчас позвоню, и вам мало не покажется». «Ну, если вы так хотите в тюрьму, Бога ради!» – разрешил ей Геннадий. Смолен, поехали отсюда. Не оценили твою доброту». Когда он назвал мою фамилию, я заметил, что у женщины дрогнула рука, в которой она держала телефон, а ее голубые глаза уставились на меня. «Вижу, вам знакома фамилия нашего сотрудника», – как-то даже весело произнес Геннадий. «Ну, оно и неудивительно». Было бы странно, если бы убийца не знал имени своей жертвы. Ведь это живы, как говорится в газетах, заказывали его. Правда неудачно. Он вот выжил. Что за чушь? Варвара изрядно побледнела. Что за бред? Я кого-то хотела убить? Я целительница, людям здоровье возвращаю. Ну, одному возвратили, у другого забрали. Геннадий заметил девушку в сарафане с интересом, слушающую этот разговор. А вот и ваш референт. Галя, так вы вызвали полицию? Разговор не складывается. Продолжим его в ближайшем РУВД. Чего тянуть-то? Пока заявление Смолин напишет, пока со следователем пообщаемся, пока наш банковский адвокат подъедет, это все время. Звонить? Спросила Галя у Варвары. «Нет», — зло бросила та и распахнула дверь, ведущую в ее кабинет. «Давайте продолжим беседу там». «С радостью», — согласился Геннадий. «Александр со мной, остальные ждут здесь». Зайдя в полутемное помещение, я словно попал в русскую народную сказку. На что, на что, а на декор Варвара не пожалась. И да, на контрасте она тоже сыграла здорово. Там за дверью шумит кофемашина, жужжит принтер и светятся мониторы компьютера. А тут горница. Натуральная горница, такая, какую ее показывают в кино и описывают в книгах. Деревянные лавки, резные кресла и даже печь. Настоящая, невесть как интегрированная в стену. «Добавим сюда травы, развешенные тут и там, какие-то веники, висящие под потолком, запах луга и леса». Это впечатляло, как и немалый психологический расчет, вложенный в это все. Даже меня торкнуло, а уж простого человека, который к подобному не готов, по-любому не может не пронять до костей. «Итак...» Варвара подошла к дубовому столу, ножками которому служили круглые чурбачки, и оперлась на него своим приятно округлым задом. «Что за нелепицу вы там несли? Я хотела убить вот этого молодого человека, которого ни разу в жизни не видела. Знаете, мы могли бы немного поперебрасываться репликами и поупражняться в риторике, но у меня на самом деле мало времени» холодно сказал Геннадий и достал из внутреннего кармана своего плаща файлик с какими-то бумагами. «Вот здесь два документа, являющиеся свидетельскими показаниями против вас. Как только заявлению Александра будет дан ход, а это случится непременно, они немедленно будут приложены к делу. И люди, собственноручно их написавшие, дадут показания и у следователя, и позже в суде». «Какие-то люди, какие-то бумаги!» – рассмеялась женщина. «Чушь!» «Увы и ах!» – Геннадий помахал файликом. «И люди вам знакомы, и бумаги для вас сильно неприятные. Одна написана Олесей Свиридовой, вашей бывшей подругой, которую вы так неблагоразумно оставили в беде. Вторая – неким Вадимом Силуяновым, знакомство с которым тоже будет несложно доказать». И оба они свидетельствуют, что вы принуждали их пойти на преступление, а именно совершить умышленное убийство гражданина Смолина. Причем тут еще и отягчающих обстоятельств целая куча. Например, противозаконное психологическое воздействие на господина Силуянова, которое впоследствии привело его к нервному срыву, необдуманным действиям и длительному лечению. «С учетом вашего, пусть и незаконченного образования, вам это сделать было совсем несложно. А если в его анализах еще и обнаружатся психотропные вещества, которые вы ему подмешали, то дело примет совсем неприятный для вас оборот». «Не было такого», — быстро проговорила Варвара. «Экспертиза покажет», — мягко улыбнулся Геннадий, после чего и мне, и ей стало ясно. «Было, было. И еще как?» «Вы даже не представляете, какие у меня...» взвинчино начала было говорить Фарвара, но безопасник ее сразу же оборвал. «Связи? Да какие у вас связи? Десяток жен чиновников средней руки среди клиенток. Ха, это даже не смешно. Да и не нужны вы им будете, как только выяснится, в каком неприятном деле вы заморались. Им проще новую гадалку найти, чем с вами валандаться. Благо, людей вашей профессии в Москве пруд пруди. Сами посудите. Ну, кто ради вас будет заниматься такой скользкой штукой, как противодействие официальному следствию по резонансному делу? Оно будет резонансным, я вам это обещаю. И добавьте сюда пристальный контроль генеральной прокуратуры, чтобы никто хвостом не вильнул. Так что все, что вам остается, это адвокат. Причем средненький, поскольку на игроков из высшей лиги у вас деньги вряд ли найдутся. И что в итоге? Что? Сухо спросила женщина, поджав губы. Реальный срок, бесстрастно сказал Геннадий. Даже не условный. Подстрекательство, подготовка убийства, доведение до самоубийства. Целый букет. Ну и еще по мелочам. «Это его я довела?» — Варвара показала на меня пальцем. «Нет», — покачал головой безопасник. «Силуянова. У нас и документы из клиники на этот счет есть. И ваше имя он назвал. Марина Михайловна Мирошниченко». «Причем полностью и в присутствии незаинтересованных свидетелей. И это я еще не упоминал про все те же психотропы, которые тоже могут всплыть». «Что вы хотите?» — голос красавицы прозвучал немного скрипуче. «Денег?» «Решить дело миром», — дружелюбно сообщил ей Геннадий. «Не стану врать, нам вся эта суета тоже ни к чему». «Нам нужно одно. Оставьте нашего сотрудника в покое. Хотя, конечно, небольшая денежная компенсация за неудобство тоже будет не лишней». «Сколько?» — скривила губа Варвара. «Не так быстро», — Геннадий закинул ногу на ногу. «Не надо все переводить на деньги. Я же сказал, они не главная наша цель. Да и не только с вами нам хотелось бы побеседовать». «Вызывайте прямо сейчас сюда господина Незнамого, он же маг Вечности Никандр, а также госпожу Шумскую, она же Аллерия, финская рунная, э, прости, господи, Берегиня. Ведь именно ваша лихая троица была движущей силой готовящегося преступления, и сразу никаких, а если они не захотят, слышать не желаю». «Нет, значит, мы едем в ближайшее РУВД и запускаем правоохранительный механизм. Там вашим желанием интересоваться не станут, а просто вызовут повесткой. И если за то время, что будет идти следствие, с головы Смолина хоть волос упадет, это изрядно увеличит ваш срок, потому что пока главным организатором и вдохновителем преступления выступаете вы». Варвара пожевала полными губами и достала из палехской шкатулки, стоявшей на столе, брендовый смартфон, две недели как поступивший в продажу. Что-что, а убеждать она умела. Уже через сорок минут и Алерия, в которой не было ничего финского, зато наличествовала монгольская раскусость, и кряжестый немолодой Никандр, заросший седым волосом, Сидели на лавке в горнице и слушали Геннадия, который объяснил им, в какую именно неприятную ситуацию они попали. Кстати, Никандр этот был явно непрост. Очень уж хитро поблескивали его глаза. В какой-то момент он уставился на меня и минут пять глазел, даже не моргая. Нехорошо так глазел, мне даже не по себе стало. Он же первый и взял слово после того, как Геннадий замолчал. «И что?» – напирая на букву «О», спросил он у него. «Это все доказать еще надо. Силуянов-то ваш в психиатрии лежит. Из него свидетель, как из корыта свистулька». «Это не так», – возразил ему безопасник. Вадим Александрович переведен в неврологическое отделение клиники «Вагнер Медикал», одной из лучших в Москве. Там же при необходимости будет проведена экспертиза на предмет его дееспособности. Благо, соответствующие разрешения и допуски на этот счет у них есть. Сдается мне, что даже если Силуянов под себя ходит и общается с Зелебобой из улицы Сизам, а также с Элвисом Пресли, то его все равно вменяемым признают. Это впечатляло. В смысле подготовка к разговору. И всего за полдня. «Вот ты какой смолен!» Никандр посопел в бороду. «Стервец!» «Нас не хотят слышать», — Геннадий встал. «Ну, вы не расходитесь. Думаю, сегодня еще увидимся. Да, Марина Михайловна, вас это в первую очередь касается. Вы же организатор этого преступного сообщества, верно?» «Да не я это!» — возмутилась Варвара. «Никандр первым орать начал, что все деньги скоро к вашему приятелю утекут, а мы на бабах останемся». И дурака этого он на него натравливал. Мол, убить Смолина надо, ибо он зло. А мы с Леркой только ему подыгрывали. «Заткнись!» — рявкнул старик. «У, подлюка! Подыгрывала она! Кто его ментально кодировал? Не ты ли?» «А я против с самого начала была», — подала голос Алерия. «Не раз говорила, что надо с вашим другом сначала просто поговорить, все объяснить. Ну, что так не делают, что есть какие-то правила совместной работы, что зоны влияния в нашем бизнесе давно поделены». «Не тронем мы его», — глухо произнес Никандр. «Если вы за этим пришли, то договорились» но и он пусть. Никаких условий. Тон Геннадий неуловимо изменился. Он стал каким-то, даже не знаю, опасным, что ли. Вы не поняли? Мы не просим. Мы предоставляем вам шанс жить дальше без наручников и на свободе. «Вам надо нашего сотрудника со слезами на глазах благодарить за то, что он вам такую возможность предоставил и мараться о вас не захотел. Хотя, как по мне, надо вас всех закрывать. По полной. Как минимум для того, чтобы остальные шарлатаны из вашей братьи поняли, чем дело пахнет». «Ты не перегибай», — проворчал Никандр. «Не надо мне тыкать». Геннадий встал с кресла. «Соблюдайте правила хорошего тона, это всегда к месту. И еще раз спрашиваю, мы достигли консенсуса?» «Достигли», — быстро прострекотала Варвара, — «полного и безоговорочного». «Вот и хорошо». Геннадий подошел к ее столу и постучал указательным пальцем по поверхности. «Но я не вижу кое-какой слагаемой нашей договоренности». Варвара поморгала длиннющими ресницами, глянула на Аллерию, та только руками развела, дав понять, что не в курсе, о чем речь. «Денег он хочет», — пробубнил Некандр, снова смотрящий на меня. «Ну да», — с легким разочарованием вздохнула Варвара. Пропищал кодовый замок сейфа, стоящего под столом, хлопнула дверца. «Дедушка, ты глаза сейчас не сломаешь?» сказал я Никандру. «Или на мне дырку протрешь?» «Надо было по-другому тебя», недовольно просопел старик. «И концы в воду». «Ваше счастье, что не успели», ободряюще сообщил ему Геннадий, принимая от Варвары неплохую такую пачку купюр. «А то все по-другому повернулось бы. Не так просто. На этом все. Почтенные хироманты и прорицатели». Вы не беспокоите нас, мы забываем про вас. И все довольны. Скажи тебе, зачем это надо? Вдруг остановил его Никандр. Ты крыш его? Повторюсь для тех, кто не расслышал. Я глава службы безопасности СКД банка. Вот он, наш сотрудник. Ценный сотрудник, отмечу особо. По этой причине его жизнь и здоровье – моя забота. У Смолина возникли проблемы в вашем лице. Он обратился ко мне. Я предпринял необходимые действия. Это моя работа. Я не могу допустить, чтобы организация, в которой я служу, понесла потери в кадровом составе. Тем более по такой нелепой причине, как вы. «Устроиться к вам психологом, что ли?» – задумчиво сказала Варвара. «У вас там вакансий нет? А то мне так надоели всякие разные...» «От которых только и слышишь! Плати, плати!» А «Я скажу так. Все одно пусть меру знает», — упрямо пробубнил Никандр. «Всем жить надо, всем есть надо. Если все один под себя подгребет, что нам-то делать?» «Дураков на ваш век хватит», — бросил ему Геннадий. «Их в России на много лет вперед припасено». «Сказать, что я был впечатлен, ничего не сказать. Такого и в сериалах не увидишь, хоть там иногда такой лютый бред показывают». «Удачно?» — спросил Геннадий у водителя, усаживаясь в машину. «А как же?» — ответил тот. О чем шла речь, я не понял, а спрашивать не стал. Меня другой вопрос больше интересовал. «И сколько она выдала?» Не зная, как правильнее начать разговор о деньгах, спросил безопасника я. «На глазок тысяч под сто». «Где-то так», — подтвердил Геннадий. «Но вы, Смолин, на них рот не раздевайте. Они не для вас». «Вот тебе и раз. Я чуть рот не открыл от изумления». «А для кого?» «Для клиники Вагнер Медикал», — объяснил мне он. Эти деньги пойдут в счет оплаты за содержание там господина Силуянова и его освидетельствование на предмет дееспособности. Кто знает, как дело повернется. Согласитесь, не банк же за это будет платить. А супруги Вагнер бесплатно даже не чихнут, уж вам ли этого не знать. Я же говорю, красиво сработано и спланировано, все до мелочей. «Блин, если этот Геннадий такой стратег, то что же из себя представляет Алёша? Он вообще, наверное, такая зверюга. А вообще, все удачно сложилось. Грех жаловаться. Что же до денег? Их все равно, все не заработаешь. Хотя, конечно, к этому надо стремиться».